Лили Ветрова. Тайна Архангела. Книга первая. Читает Анна л и т у р а Аннотация. Роман повествует о рае, аде и земле, о роли ангелов и демонов в человеческой жизни, о неприходящих ценностях. На всем протяжении произведения добро борется со злом. Герои претерпевают испытания, но в итоге п о б е ж д а е т любовь и верность. Действие в о с н о в н о й разворачивается в столице современной России, но затрагивает также и другие страны мира, а также переносится на несколько десятилетий назад. В романе рассказывается о судьбе человеческих семей, о дружбе, о жизни ангелов-хранителей, развивается активный поиск самого себя. Раскрываются человеческие заблуждения, которые по неведению приводят к опасным играм с потусторонними силами зла. Роман также содержит историю падшего ангела, р а с с к а з ы в а е т о жизни в преисподней, о характерах и стремлениях находящихся там духов, позволяя взглянуть с другой стороны на человеческие искания и страдания. В целом роман написан в светской м а н е р е максимально приближенной к людям. Развитие сюжета широко снабжается юмором, а также и насказанием. Чистый взмах сильных крыльев на небесной высоте, высокий полет над природными вершинами, в небесах. Твой дом, недосягаемость. Ты один паришь ветром, удерживаясь на воздухе, и взгляд наполняет кувшины сердца. Дыхание спокойное, касается кожи, и на пальцах оживают струны. Я хочу петь о том, что сокровище есть, спрятанное у меня на груди. Посвящается тебе. Спасибо. Пролог. Это была одна цифра моего школьного класса, когда я училась в нем. Это было до того, как что-то произошло. Вышла на улицу и шла от метро простая и простоволосая, а солнце светило мне на небе, и был только мой путь, неосознанный. Он шел просто и безозвилен. Когда я шагала по асфальту, когда я приходила домой, даже когда у меня была какая-нибудь детская, как мой возраст, цель. Тогда я зашла на мост и поднялась по эскалатору. Красивое стеклянное обрамление, резиновые поручни. Я думала об уроках в школе. Когда моя нога соскользила по плитке, я не удержалась стоять и упала. Я не чувствовала боли, видела себя как будто со стороны, как я плакала, а на лбу у меня была кровь. И кто-то смеялся, стоя надо мной в о м г л е которую я не различала. Мне как будто подставили под ножку, и что-то надорвалось.